«Запряжет тебя поп в телегу, да заставит вокруг церкви возить!» Я, конечно, не уронила своего достоинства и сказала, что для меня это сущие пустяки. Возить так возить. Но стало мне очень тревожно. Чулки и верховая езда это прекрасно понимала. Невелики грехи. Но водилась за мной штучка и похуже. Самый настоящий грех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 В церкви было пусто. Тёмные старухи лепились у стенки. Гулко вздыхали. Маленькие, горбатенькие, семенили суетливо за сторожем, расспрашивали что-то шлёпающим беззубым шёпотом, звякали медиками. Вот кто-то спешно прошёл, застучав каблуками, мимо коврика по каменным плитам. Отдалось, загудело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 Это я съела, сама съела, а на другого свалила. Дрожу вся и уж не боюсь, что заплачу. Уж ничего не боюсь. Со мной всё теперь кончено. Был человек, и нет его. Щекочет что-то щёку, задело уголок рта, солёное. А что же батюшка молчит? «Нехорошо так поступать, не следует», — ещё говорит. Не слышу, что. Выхожу из-за ширмы. Встать бы теперь перед иконой на колени. Плакать, плакать и умереть. Теперь хорошо умереть, когда во всём покаялась. Но вот подходит нянька. Лицо у неё будничное, всегдашнее. Чего она смотрит? Ещё расскажет дома, что я плакала. А потом сёстры дразнить станут. Я отвертываюсь. Крепко тру платком глаза и нос. И не думала плакать. Чего ради?